Глава 33. История Кэндона меня потрясла. Да, многое осталось за пределами слов, и я будто ощущала то, что было недосказано. Боль, страдания и невыразимое сожаление о том, чего уже не исправить. И это давит на Сойера с тех пор. И по сей день. Утром измученная с нами, в которых присутствовал молодой кендан, и ослепительно красивая девушка с кинжалом в животе, я спустилась в сад. Вдыхая цветочную свежесть, шла по влажной отросы дорожки и размышляла о непростой судьбе мужчины, наделенного магической силы. Хотелось бы осудить поведение Сойера, но я не могла. Кто знает, как бы я сама поступила на его месте? Могущество способно вкружить голову любому, а вседозволенность развращает. Раз вкусив отравляющего наслаждения властью, многие не могут отказаться от приятной зависимости. Идут на преступления, ломают судьбы, рушат чужие жизни ради того, чтобы остаться на вершине. Так поступил и тот, кого я любила. И что греха таить? Я сама позволила ему сделать это безграничным доверием и слепой любовью. Ведь он ничего мне не обещал. Заметив тени розового куста Малори, я вздрогнула и остановилась. Бывшая любовница Кэндона сидела на скамейке, опустив голову, невидяще смотрела в раскрытую книжку. В сиреневом платье с множеством кружевых Рюшей женщина была похожа на один из садовых цветов. Темно-блестящие волосы были тщательно уложены в телевую прическу на бледном лице горел неестественный румянец. Общаться с ней желаний не было, особенно после вчерашнего инцидента. Я понимала, что Моллари не сомкнула глаз, и чтобы занять себя чем-то, прихорашивалась для того, кому была не нужна. Из-за меня. «Поэтому», — сказал Кенден, когда я ударила его. «Уверена, теперь Сейра станет еще злее и будет мстить каждый раз, когда ей представится такая возможность. Если представится». «Но я же не собираюсь дарить шансы». Тихонько развернувшись, я направилась в обратную сторону, как услышала обреченный голос. «Сейра Стэнси, я могу с вами поговорить?» Я замерла, очертыхнувшись, пожалела, что не удалось тихонько улизнуть, сославшись на то, что не заметила воспитателя своей пачерицы. «Теперь же мое отступление будет похоже на бегство». «А я не намерена давать этой женщине повод думать, что я ее боюсь» одной из своих отрепетированных улыбок, я неторопливо развернулась и елейным тоном протянула. «Сейра Моллари? Не думала, что вы ранее пташка. Что же буду рада вашему обществу на прогулке?» И направилась дальше, как и собиралась до встречи с любовницей мужа. Моллари догнала меня и молча пошагала рядом. Рассветное небо переливалось бирюзовыми оттенками, и горизонт устыдливо краснела, обнимая разгоревшееся светило. Щебетали птахи, и стайки то и дело пролетали над ухоженными садовыми деревьями. Под одним трудился садовник, остатки пенька. Рядом На зеленой траве лежал распиленный ствол срубленного дерева. Моллари, увидев его, застыла на месте и, задрожав зябка, закуталась в легкую накидку. Садовник отложил инструменты поклонившись, нам осведомился, не нужна ли с помощь. Я покачала головой и внезапно подхватила женщину под локоть и влекла дальше по дорожке. Не знаю, что заставило меня дотронуться до соперницы. На миг мне стало невыносимо жаль, Моллари. Несмотря на то, что она мне сделала, я посочувствовала вчерашней любовнице, увидев вне себя из прошлого. Когда я еще верила, что фиктивный брак может стать настоящей моя игра в Перерастет в любовь Она обманывала себя абсолютно так же Поэтому ей было невыразимо больно А еще страшно И я видела охватывающий Моллари ужас Поэтому тихо сказала «Вы не обязаны покидать замок» Ощутила, как дрогнула ее рука под моей ладонью Вскинув на меня влажный взгляд Опухших глаз, женщина пролепетала «Что вы сказали?» милота будет скучать» Пожалая плечами. Девочка искренне любит вас, поэтому я прошу вас остаться. Губы ее задрожали, женщина, зарыдав неожиданно стекла на землю. Чертыхнувшись, я попыталась удержать Моллери, но успела лишь подхватить ее подмышки, когда любовница мужа уже сидела на траве. Ох, ну что вы? забеспокоилась я и, оглядевшись, заметила старую скамейку под раскидистым деревом. Поднимайтесь, здесь сыра. Не хватало, чтобы вы заболели. О том, что Кэндону придется лечить пострадавшую, а мне его, язык не повернулся сказать. Но, кажется, Моллери сама все поняла. По-своему, конечно зато с моей помощью поднялась и побрела к скамейке. Стоило усадить женщину, как она вцепилась в мои руки и, не переставая плакать, спросила. «Неужели вы простите меня? После всего!» «Я попросила вас остаться!» Сухо, объяснила я, только из-за мелоты. О прощении речи не шло. Вы хоть подумали, что было бы с девочкой? Не окажись в лесу моего брата. Как бы она спала ночами, если бы ее мачеха на радость вам свернула шею, смогла бы примириться со смертью, которая произошла на ее глазах. Снова. Молри отдернула руки, и, закрыв лицо ладонями, зарыдала еще сильнее. Я подождала, когда женщина немного успокоится, и продолжила: Вы думали лишь о себе, не заботясь о чувствах девочки. И за это я вас не прощу. Не надейтесь. И не надо. Не поднимая головы, тихо проговорила она. Я и сама себя не прощу. На меня будто затмение нашло, сама не понимала, что творю. Ведь Кендан пришел ко мне после вашей первой брачной ночи и был таким страстным, сказал, что брак лишь для отвода глаз и все останется как прежде. Но с той ночи все изменилось. Мой соер стал отдаляться так стремительно, что я испугалась и винила вас в том, что он так со мной холоден. Думала, вы его соблазняете, чтобы навсегда остаться с Эйрой Драка. Пыталась помешать вам. Но когда Кендан не захотел меня, будто с ума сошла. А тут этот новый конюх... Простите. Исповедь бывшей любовницы Соэра напомнила мне собственные чувства, когда Виктор сбежала, ко мне в квартиру вломились коллекторы: страх, отрицание, желание все вернуть, гнев, отчаяние, но тут, Моллари, удивила. Задержась на скамье, она сползла с нее и, не поднимая на меня взгляда, стала на колени. «Я благодарна вам. Я уже сказала, что не прогоняю вас лишь ради Амилоты». В который раз напомнила я, но она помотала головой. «Я о другом». Казалось, каждое слово причиняет ей нестерпимую боль, будто в горле застряло лезвие. «Благодаря вам Кэндон узнала о моих чувствах. Я бы не осмелилась и через 10 лет рассказать, как сильно его люблю. Да, он отверг меня, но я не злюсь, потому что видела вчера, кто вы для Сойера. Вы ударили его, а он и бровью не повел». Она Подняла голову, и взгляды наши встретились. У меня по спине мурашки поползли при виде расширенных зрачков женщины. Будто заглянув в ее душу, я ощутила Молари с рубленным, распиленным и выкорчеванным деревом. Без надежды, без корней, без будущего. И все из-за нежных чувств, которые проросли в ее сердце, заставили видеть в отношениях с мужчиной больше, чем там было на самом деле. Как знакомо, как больно. Я могла бы побороться с другой женщиной за внимание мужчины. Голос Молари стал безжизненным, взгляд пустым. Но против истинной связи мне нечего противопоставить. Кэнден обречен любить вас.